Глава сорок вторая «Отлично!» – кивнул Сонг. «Если все готовы, то давайте идти дальше». «Нам просто нужно добраться до переходов между второй и третьей шахтой, да?» – подал голос старик Лотт. Третья шахта находится на самом краю города, и её не должно задеть, даже если все слои обрушатся разом, да. Есть только небольшая проблема. Полагаю, для этого нам придётся пройти долгий путь, спросил Дэифен. И это тоже, но не совсем, согласился Лот. Главная проблема в том, что придётся спуститься к главным штрихам и просекам, да. А там постоянно дежурит большой гарнизон сильнейших практиков в Синем пламени. Представьте себе огромные залы, расчищенные специально в поисках камней развития, сменяющиеся длинными тунелями, да. Это вам не ирундовые шахты с их узкими штреками и отсутствием каких-либо расширений, да. Здесь создаются искусственно огромные пещеры, Этим укрепляется с помощью концепции земли и концентрированной духовной энергии, да. Шахты города Синего Кита это самый настоящий подземный город, да. Значит, пройдём через них. Раз и выбора всё равно особого нет, пожал плечами Сонг. Он не понимал, почему старик Лот так озабочен. С его точки зрения, всё происходящее походило на то, Как это было в пещере Мудреца ещё в городе Тёмной Звезды. А ещё становится всё тише, меньше воздуха, да. Такое ощущение, что уже значительная часть вентиляционных тоннелей уничтожена, да. Если это так, то нам нужно поторопиться, да. Понятно. Тогда мы вверяем ваши жизни в ваши руки, мастер Лот. Кивнул Дейн. Сейчас, да, мы спустимся по шахтному стволу как можно ниже и попытаемся найти нужный нам штрек, да. Лучше всего, если это будет какой-то из старых, тогда меньше вероятность наткнуться на силы клана Синего пламени. Видите, мастер Сонк в очередной раз удивился про себя тому факту, что столь сильный практик каким оказался Лот, когда-то работал простым шахтёром здесь. На первом ярусе. Продвигаясь по тёмному шахтному стволу, постепенно спускаясь вниз, они всё больше погружались во тьму. К сожалению, как и предсказывал Лот, большинство огоньков концепции, что не так давно освещали всё окружающее пространство, погасли, оставив после себя лишь тусклые искорки, больше похожие на тусклые звёзды. Через некоторое время Сонгу даже пришлось зажигать собственные огоньки из концепции пламени и развешивать вокруг отряда, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие света. Мисс. Сонг слегка приостановил движение и обратился к идущей позади него Аитоне: "Насколько вам удалось восстановить свои силы? Хочешь знать, будет ли от меня толк в сражении с экспертами основания и восхождения?" Безэмоционально спросила девушка: "И это тоже, помимо вежливой попытки узнать ваше самочувствие. Благодаря мечам практики этапов основания не станут преградой для нас, с восхождением всё куда сложнее". "Спасибо", поблагодарил её Сонг, но не выдержав, всё-таки решил уточнить: "Вы можете немного рассказать об этих мечах?" Девушка, что в действительности являлась истинным драконом, одним из старейших и сильнейших созданий в мире, замолчала. Лишь спустя минуту, когда парень уже отчаился ждать её ответа, она сказала: "Эти мечи созданы кровавым кланом, хоть они являются лишь копиями, а точнее, воплощениями двух легендарных клинков Элсен Рейла и Гломенталя". Эти мечи всё равно имеют невообразимую силу. Кровавый клан создавал их для своих экспертов во времена опустошительных клановых войн в далёком прошлом. Могу с уверенностью сказать, что для нашего мира эти мечи невероятное оружие, правда, доступное не каждому. Для того, чтобы суметь ими воспользоваться, практик должен иметь высокий уровень развития. и использовать некоторые техники развития кровавого клана. «Получается, у вас такие техники есть?» Сонг с интересом посмотрел на идущую по правую руку от него миниатюрную девушку. «Я знакома с некоторыми человеческими техниками, и пока все еще заключена в этом теле, приходится использовать именно их», – кивнула она. А как долго вам осталось до восстановления? Зависит от многих причин. Вернуться в своё тело я смогу не раньше, чем через неделю, при условии, что мне дадут столько времени на восстановление. А Этонна качнула головой, после чего вдруг спросила: "Я прошу прощения, если задаю бестактный вопрос, но всё же, ты можешь сказать, кем являются твои родители?" Что? Вопрос оказался действительно неожиданным. Сонг с удивлением посмотрел на девушку. "Я не помню своих родителей, если уж говорить откровенно, то не помню ничего до 14-15 лет". "Вот как? Это странно, но я чувствую в тебе знакомую родословную". "Возможно, родословную династии Синг", уточнил юноша, заметив, как к их разговору прислушиваются остальные. Нет, в тебе её такое незначительное количество, что и радостным это назвать нельзя. Здесь что-то другое, смутно знакомое, но не могу пока понять. Где-то наверху в это время раздался гулкий взрыв, от чего по стенам шахтного ствола посыпалась каменная крошка. Одновременно с этим по всем тоннелям прокатилась тугая волна духовной энергии, практиков, этапа основания и восхождения. «Тоннели выдержат силы таких экспертов?» – озабоченно спросил Дейфен у мастера Лода. «Стены здесь укреплены куда сильнее городских, но все же они никогда не были рассчитаны на то, что здесь будут сражаться такие воины. Я не знаю, да». Третий эшелон серебряных синк стремительно продвигался вперёд по тоннелям второй шахты, походя уничтожая редкое сопротивление. Удивительно, но кланы практически не оставили воинов для охраны своих штрековых пещер, поэтому все стычки проходили без особых проблем для эшелона. Они очень быстро приближались к нижним тоннелям и остановились лишь тогда, когда перед ними появились гигантские врата из эрундовой стали, массивные, способные без труда выдерживать удары даже эксперта в основание. Уничтожить, бросил командующий. Практики, находившиеся в первых рядах, разразились шквалом сокрушительных атак, буквально снёсших врата с петель и откинувших их на несколько метров от входа. Третий эшелон являлся сильнейшим формированием флота, в котором находилось сразу три эксперта восхождения и более 20 пиковых мастеровых оснований. Из открывшегося прохода в сторону мастеров потянуло концепцией смерти и невероятно концентрированной духовной энергией, говорившей, что ритуал жертвоприношения уже давно продолжается. Теперь стало понятно, почему они практически не встречали сопротивления. Все войны кланов Вульпи и Ноаэт находились сейчас там в ожидании открытия печати. Вперёд, отдал приказ командующий. Во что бы то ни стало, они должны закончить продолжающийся ритуал. туя возле точно таких же ворот, что у них тожел третий эшелон только со стороны второй шахты. Император задумчиво гладил гладко выбритый подбородок. Скорее всего, мы уже опоздали. Судя по силе концепции смерти, печать должна быть почти взломана. Следовало ещё несколько столетий назад убить Долса. Но кто же знал, что он станет таким сильным? Посредственные воины интриган, не хотелось марать руки, а теперь вот приходится расхлёбывать. "Ваше императорское величество", произнёс стоящий рядом лорд Лид. "Мои люди... Да, я чувствую", кивнул мужчина и одной мыслью сорвал с петель массивные ворота. "Пошли. Они всё равно нас огонят нас, а нам ждать нельзя". "Да, ваше императорское величество". Квенн лорд. Конечно, лорд Лид преувеличивал, называя группу Сонга своими людьми, но как минимум Дэфен был тем, за кого он в ответе, и почувствовав их приближение, тут же посчитал своим долгом оповестить об этом императора. Что же до самой группы, сейчас они находились на несколько этажей выше. Опускаясь всё ниже и вдомыей стариком лодом, с каждым этажом окружающая их духовная энергия сгущалась, становясь чуть ли не физически ощутимой. Синг отлично помнил это ощущение. Он уже сталкивался с ним два раза в городах Тёмной Звезды и Божественной наводня. Так вёл себя алтарь Синг, построенный под сателлитами внешних путей. Только младший распорядитель говорил, что здесь, в отличие от прочих мест, располагался целый узел, соединённый сразу с несколькими сателлитами. Именно поэтому была огромная опасность, что при уничтожении алтаря разрушатся сразу несколько сателлитов, а с ними и сама печать, распечатать целый мир. Что может произойти, если сделать это? И если бы не жертва приношения, Сунг мог согласиться с демонами и практиками кланов города Синего кита. Изоляция целого мира и использование его вместе со всеми жителями как обычный, пускай и невероятно ценный ресурс. Разве это нормально? Э-э, вот остановился шокированно, смотря на сорванные с петель ворота. Какая сила способна оторвать столь массивные створки, да? Нам туда? Вместо ответа спросил Сун, кивнув в сторону прохода. К сожалению, да, отозвался старик. Но за всё время работы в шахте я там никогда не был, знаю путь только по планам. Хорошо, веди, вмешался Дэифен и поясня добавил. Или кто-то против? Пойдёмте. поморщилась Синфин, первой шагнув прямо на валяющуюся створку ворот. Далеко впереди прогремела звучная какофония взрывов и не замолкая начала с каждой секундой усиливаться. Пол тоннеля стал ощутимо трястись, грозя в любой момент расколоться. В отличие от того, что было сзади, зал впереди за упавшими вратами выглядел нормально. как если бы находился в совершенно ином мире, хотя очевидно внешне он не должен был чем-то отличаться от основной части шахт. Раса Ноэт являлась одной из самых загадочных демонических рас мира, практически не контактируя с людьми. Они предпочитали жить в отдалённых гористых районах на западе центрального континента, и главной причиной тому была крайняя ненависть этой расы к людям. Единственной причиной, почему Ноаэт до сих пор не сошли с ума в городе Синего кита, стало присутствие волпик, которые каким-то образом сдерживали их порывы всё то время, пока проходила подготовка к жертвоприношению. Внешне ноэт, как это ни странно, очень походила на людей. Высокие, светлокожие, с тонкими изящными руками. Вот только глаза абсолютно чёрные, без радужки. Во времена правления династии Синг именно ноэт досталось больше всего. Фактически эта раса, несмотря на всю невероятную силу, оказалась на грани вымирания. Ноэт стали объектом преследования. Люди боялись, презирали расу, так сильно похожую на них и при этом имевшую настолько подавляющие способности к духовной силе. Ещё полгода назад вместе с группой Вулпи в город прибыло пять особей Ноэт, и сейчас эта пятёрка столкнулась с третьим эшелоном серебряных Синг, хорошо им знакомых и оттого ещё более ненавистных. Командующий, орудуя воздушным мечом, в очередной раз разрубил одного из призванных демонами зверей, кинул взгляд на мелькающие среди практиков фигуры из светлых ноэт. Вокруг него кружились десятки ветряных клинков, буквально в секунды превращая в фарш появляющихся зверей. Но даже так этого пока было слишком мало. Росчерки молний одного из экспертов восхождения безостановочно падали на замершую пятёрку, не причиняя тем даже видимых проблем. Проклятые формации, но ну ад, если ничего не сделать, мы потратим на вскрытие их защиты слишком много времени. Ритуал должен вот-вот завершиться. Командующий продолжал перебирать в уме возможные варианты. Не все навыки были эффективны в таком малом пространстве, атакуй они сейчас чем-то действительно серьезным, и большинство воинов-основания окажутся в опасной ситуации. Но прорываться через этих тварей нужно. Протектор Вей стояла на черном обсидианном возвышении и не было. С ней навести смотря на ухмыляющегося напротив толстяка. Рядом с ней находились большинство младших, что пришли в город Синего кита вместе с ней, в том числе и молодая Лин Смель. С заплаканными глазами девушка с Надеждой смотрела на Вэй, как и другие воины из бывшей команды Кьюил Блейда. Мастер Дос, это какая-то ошибка. Послушайте, мы же друзья. Вы обещали сохранить жизнь, если мы будем сотрудничать. Отчего иный крик раздался позади протектором, отчего женщина с презрением скривила губы. Два клоуна начали вопить почти сразу, как увидели вошедшего в огромный зал с обсидиановым возвышением толстяка, мастера Стом из Он, искренне считавший Долса своим хорошим приятелем. Сеченс были очень напуганы и в панике пытались докричаться до своего товарища. К их несчастью, тот полностью игнорировал выкрики. Протектор, я прошу прощения, но вынужден забрать у вас это. Толстяк движением руки снял с женщины кольцо с карманным пространством и, обратившись своим восприятием, с удовольствием покрехтел, вытаскивая на свет свиток. с подробной картой всех сотритов дальних путей. Вот сюрприз. Жаль только так поздно. Он кинул свиток стоящему около волпе. Прочитать какие-то эмоции на лисьей морде было нельзя. Следующим в руках толстяка появился поисковик Синг, книга в чёрном переплёте. Без каких-либо усилий Дос открыл её, и, пролистав в очередной раз, с удивлением крякнул на странице с осколком наследия династии. «Теперь понятно, почему вы, протектор, точно юная девочка, носились по всему туманному архипелагу, решили сместить своего императора? Жаль вас расстраивать, но вы даже отдаленно не представляете его истинных сил». «Как будто ты их представляешь!» Наконец, соизволило сказать что-то про Тектор Вей. «О да, очень даже!» С улыбкой ответил тот и, потеряв интерес к разговору, сказал Вулпи. «Я все, давайте заканчивать, а то не ровен час, нас еще кто-то прервет!» Лисомордый вместе со своими товарищами шагнул вперед и, выстроившись вокруг застывших людей, начал ритуал. «Этого точно хватит?» прошептала старуха Сон-Кот, стоящая вместе с другими главами кланов. «Хватит!» – уверенно ответил мастер Долс, услышав ее вопрос. «Жертвы великих кланов не будут напрасными. Скоро мы снимем оковы с мира и первыми ступим на путь к высшим землям». «Волпи пойдут с нами?» – молчавший до этого Даймон Ял вдруг подал голос. Он восприятием ощутил собравшиеся остатки клана, находящиеся в соседних залах, и от осознания того, сколько у него осталось людей, Даймона в очередной раз начал душить гнев. В основном молодняк, женщины, старики и очень мало воинов, и это один из сильнейших кланов туманного архипелага. Только невероятным усилием воли он подавил в себе гнев. И спокойно взглянул в глаза мастеру Долсу. Люда Лисы начнут поход вместе с нами, но почти сразу покинут нас, как и Ноэт. Хорошо, кивнул глава Синего Феникса и до боли сжал кулак. Там среди озабоченно перешёптывающихся членов клана сейчас была его дочь, ради её будущего и будущего всех молодых воинов. следовало принять жертву людей города, как должное, и начать двигаться дальше. В это время ритуал начался. Обсидиановый пол под стоящими людьми превратился в зыбкую поверхность, ставшую постепенно поглощать их. Послышались испуганные крики, даже гордый взгляд протектора Вей Дрокдол, когда она увидела, как её тело стремительно погружается вниз. Мастер Вэй, помогите! Не выдержала Лин Смел и со слезами закричала, обращаясь к той единственной, кто с её точки зрения мог сейчас помочь. И ей вторили другие голоса людей, приведённых протектором в город Синего кита. Вот только они ничего не добились. Молодая девушка с ужасом смотрела под ноги, как бы она ни сопротивлялась, И ей не удавалось разорвать ограничивающую силу возвышения из обсидиана. Хрясь, внезапно пятёрка вульпи, что проводила ритуал, в буквальном смысле взорвалась изнутри, забрызгав людей на возвышении демонической кровью. "Что за?" мастер скачулся со своего места, осматриваясь. Остальные главы кланов и вульпи также повскакивали на ноги. Бам! Линс, мел в отчаянии пытавшийся освободиться из цепких объятий каменного возвышения, вдруг завалилась назад, невидимым взглядом смотря куда-то вдаль. Честь её товарищей по несчастью, находящихся поблизости, точно так же замолкли в одно мгновение, раставшись с жизнью. Сразу два волки этапа восхождения оказались на обсидиановом возвышении, насторожённо озираясь. Рядом с ними застыл и мастер Долс. "Покажись", прокричал толстяк, делая знак демонам продолжить ритуал. "Какие игры ты играешь, Долс?" казалось бы, голос неизвестного доносился отовсюду. Решил снять печать с мира и при этом сбежать сам. В воздух возле возвышения исказился и, казалось бы, из пустоты Вышел высокий широкоплечий мужчина средних лет. «Ваше императорское величество, а я все думал, куда же вы пропали?» «Указ смерть!» Император не стал слушать, что говорит Долс, сходу атаковав всех, кто находился на возвышении. Один из Вулпи этапа восхождения, а также мастер Стомб, стали стремительно гнить, умирая в считанные секунды. К сожалению, это все, чего смог добиться император своей атакой. Второй Людолис продолжал ритуал, не обращая внимания на смерть товарища. Причиной тому оказался разгневанный толстяк, успевший встать между императором и обсидианным возвышением, отразив большую часть силы удара, основанного на концепции разложения. «Разбитые осколки судеб!» – выкрикнул мастер Доллс, контр-атакуя потоком из мелких точно стекло кусков концентрированной духовной энергии. В это время все главы кланов, а также оставшиеся демоны, разом нанесли свои удары по замершему человеку, превратив место, где он стоял, в бурлящий котел энергии, с закрытых от внешнего мира прочными стенами духовной ловушки – созданный силами Даймон Яала, главы синего пламени и одного из демонов высших этапов. Вот только на императора это не произвело никакого впечатления. На секунду пропав из их видимости и восприятия, он переместился, оказавшись возле мастера Долса, обрушивая на того сокрушительный удар на основе концепции разрушения. «Ха-а!» зтек точно мешок отлетел прочь, сбивая с ног проводящего ритуал вулпи. С точки зрения стороннего наблюдателя атака императора казалась простой и безыскусной. Вот только сила, вложенная в удар, могла в иной время запросто уничтожить небольшой город, однако сейчас, сосредоточенная на конкретной цели, атака стала сокрушительной. Мастер Дос с удивлением обнаружил, что у него сломано несколько рёбер и обильное внутреннее кровотечение. Концепция разрушения продолжала стремительно разрушать его тело изнутри, и если бы не выдающееся развитие толстяка, для него такой урон оказался бы фатальным. Тем временем взойдя на алтарь Император, не задумываясь, ударил по застывшим на нём жертвам, стремясь одним ударом убить как можно больше. Вмешательство в судьбу раздался отчаянный крик Толстика. Он вложил в свой навык просто прорву энергии, вынуе время способный убить сразу несколько экспертов на начальных этапах восхождения. Вокруг умирающих на алтаре людей появился полупрозрачный купол из потусторонней энергии, защищая их и поднявшегося в вол пятая так императора. "Все вместе!" крикнул Дайман Яо, бросаясь в атаку на императора. Для него этот появившийся человек являлся самым сильным существом, что он когда-либо встречал в своей жизни, и оттого было ещё сложнее. Не повредите алтарь, защищаем зал. Честь экспертов оказалась занята тем, чтобы всё окружающее пространство не превратилось в хаос чистых духовных энергий, разрушив не только зал с алтарём, но и само основание города Синего кита. Впрочем, в совместной атаке сразу нескольких экспертов возхождения, не участвующих в защите окружающего пространства, сумели выиграть нужное количество времени. «Убей меня!» – паническая мысль речи протектора Вэй раздалась в голове императора, но, к сожалению, даже несмотря на всю свою силу, он не успевал. С противным звуком «хлюп» женщина оказалась поглощена обсидиановым возвышением и, казалось, время для всех находящихся в зале – замерла. Принцесса, что сейчас находилась на борту Сокрийфайса, в напряжении наблюдала за полуразрушенным городом Синего кита. Большая его часть обрушилась вниз, погребая под собой все слои ниже. Теперь лишь треть города оставалась более или менее целой. Центральная лестница оказалась самой прочной структурой Синего кита, с высоким шпилем, возвышаясь над руинами некогда прекрасного города надеюсь отец сможет положить этому конец девушка сложила руки на груди замирев в этот момент мир стал неожиданно тускнеть теряя насыщенность красок лазурный океан синее небо красные перелёсы акрифайса стали стремительно выгорать превращаясь в оттенки серого Как? Принцесса с удивлением озиралась, пытаясь понять, что происходит. Посмотрите, что с Окею! Голос, наполненный ужасом, раздался на палубе корабля. Девушка тут же посмотрела на одно из двух солнц, находящееся сейчас в вышине неба, и в страхе замерла. Вместо Окею на небосводе появился невероятных размеров дьявольский глаз. С вертикальным зрачком, смотрящий прямо на город синего кита, а до взгляда дьявольского ока распространилось невероятное духовное давление, сминающее любые попытки сопротивления и в буквальном смысле сковывающее каждого, кто оказывался под его воздействием. Папа, где ты? Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2020 года.